Глава четвертая. Обращенный. Как продвигается учеба? На десятый день к нам зашел череп. Нормально, осваиваем новое оружие, похвасталась Лиана. Что с предстоящим походом? Я подобрал себе два ножа и маузер, также попробовал автомат с рансом. Классная вещь. Скорострельность такая, что практически режет металл. Я э, как раз этим и э, занимался. Самое трудное оказалось э, Чаклова уговорить взять на себя функции ментата, э, хотя бы на время. Он у нас заслуженный пенсионер и уже видел себя в центральном бункере, зависающем в баре. Пока договорился о замене, семь потов э, сошло. «Как? По телефону, как же еще? Ах, вы не знаете. Мы пользуемся проводным обычным телефоном. Очень помогает, вот только в последнее время кто-то научил зараженных рвать провода». «Негодуще», — сказал череп и продолжил. «Похоже, нам пришлют ментата на замену. В одном из бункеров проштрафился глупый алчный карапуз». Представьте, залеза на подружку местного заведующего бункером. Тот раньше был директором завода и понакатанный стал руководить бункером. Как водится, заимел двух бледей, пардон, секретарш. Ему намекнули, что две много, и так баба на всех не, не хватает. Он дал одной от поворот. А та, что с ним осталась, оказывается, была замечена в многочисленных половых изменах. Делать нечего, и чтобы не лишиться последней, он выпер из бункера ее крайнего любовника, то есть ментата, который уже забирается сюда и, возможно, прибудет раньше Чахлова. Вот такая грустная история. «Отелло промахнулся», — фыркнула Лиана как раз таки нет, попал в самую, так сказать, дыгочку, ехидно засмеялся папаша кац. «Э, как ваши дары восстанавливаются? Спросил череп, просматривая разобранный маузер. Да, почти в норме, но на одних дарах далеко не уедешь. «А я вам принес кое-что. Это будут ваши первые импланты. Есть ограничения. Носить одновременно можно только один, и придется терпеть некоторые неудобства поначалу. Потом привыкаешь». Череп простегнул куртку и повернулся, показывая нам небольшую блестящую пуговицу, торчавшую между лопаток. «Носят его здесь. У Элита он располагается ниже спорового мешка». «У тебя какой сейчас стоит?» — спросила кобра, дотронувшись до него пальцем. — Это обычная сила. Нам предстоит много идти и также много на себе тащить. Точно такие же я принес и вам. — Как можно узнать, что из себя представляет имплант? Ведь это обычная блестящая пуговица. — Держи. Череп положил на ладонь кобры сверкающую металлическую чечевицу в два сантиметра диаметра. «А теперь сожми ее. Что чувствуешь?» «Силу. Просто необычайную силу. Лесник — это реально круто!» Обрадовалась кобра и начала превращаться в свой излюбленный набор. Кожа дракона, голова и лапы Вервольфа, но без перегибов, оставшись такого же роста. Она по-прежнему держала имплант, зажав его в лапе и зарычала. Череп понемел и смотрел на нее с восхищением, открыв рот. — Ну, примерно такая же реакция была и у нас, когда мы впервые увидели кобру после трансформации. Поиграв мышцами, она вернула себе обычный облик. — Прошу заметить, что имплант только в э, руке зажала. Если его установить на позвоночник, то эффект будет гораздо сильнее. — Откашлялся череп. — И что это было сейчас? Ты элита? — Была когда-то. «Череп, сейчас я человек, и угрозы для бункера не представляю, если ты об этом хотел спросить». «Какая угроза? Я же вижу, вы нормальные ребята и девчата, просто я такого не видел раньше». «Ты давно в Улье?» — спросила она. «Порядком уже почти пятнадцать лет». «А я всю жизнь, мне уже двадцать пять». По-моему, было больше, или кобра решила скромничать. Родилась здесь. Череп был серьезен, как никогда. «Да, а в хранилище лежит мой отец, тот старик. Но это очень долгая история. Не сейчас. Понимаю, как минимум двадцать пять лет». Кивнул череп. «Мы по сравнению с вами просто свежачки», — улыбнулась Лиана. «Лесник так вообще младенец». «Женщина!» — зарычал я, сделал страшное лицо. Хотя после всех перипетий оно у меня и так не блестело юношеским глянцем. «Так что с имплантами череп?» — показал ему блестящую пуговку кобра. «Вам лучше научиться это делать самим. Берете имплант пальцами, заводите руку за спину» и прижимаете его к позвоночнику между лопаток. Небольшой укол, и он сам встает на место. Таким же образом меняете, но не раньше, чем через три дня. Я не знаю, с чем это связано. — Вероятно, со стабилизацией нервной системы, — предположил папаша Кэтс. — Ах, какой умный мужчина! — восхитилась Лиана и прилепила имплант. Покрутив головой и плечами, она взяла со стола маузер и крутанула свой револьвер как ковбой. «Вот это я понимаю, сила! Она постоянная?» «Да, пока, и имплант на тебе. Вы только представьте теперь, во сколько раз сильнее становится элита под ним», — сказал Череп. «Как же их убивают!» «Мне стало интересно. Раньше я мог вступить в схватку с небольшой элитой на время своего дара. Сейчас, когда дар Клокстопера полностью восстановился, я заметил, что он вместо обычной минуты длится почти две. Если действовать еще под имплантом силы, то, возможно, и получится в соло уложить что-то небольшое. Плотным заградительным огнем или попробовать оглушить, если удастся». «Клокстоперы у вас в бункере есть, конечно. Что они говорят?» «Говорят, что элита так же быстра, как и они, под даром. Большинство элиты – не все. Все, кто ниже, те не могут перемещаться с такой же скоростью, хоть это радует». Вздохнул череп. «Ваш же брат Клокстопер очень самонадеян и лезет, куда макар телят не пас. В результате мы лишились троих за полгода». «Бункер наш не очень большой. Если считать с тобой, то вас всего двое. Второе. Кобру можешь тоже посчитать. Боюсь бою она нисколько не уступает мне в скорости. Причем это у нее работает постоянно, в отличие от меня. Ты уже решила, что возьмешь?» — спросил я Кобру. «Пару коротких мечей, но у меня есть штука надежнее». Лапа дракона или Вервольфа намного функциональнее, у человеческой кисти двадцать степеней свободы. И обладая такими когтями, мне никакой меч не нужен, но я все-таки возьму их. Мало ли что, не всегда же я трансформируюсь. Вдруг захочется кого-то прирезать просто так. Как я тебя понимаю, девочка! рассмеялся папаша Киац. Ничего страшного, у вас есть я. С этой штукой нам никто не нужен сказала Лиана, залезая в экзоскелет. «Дар снайперы и четыре тысячи патронов в лентах, что может быть лучше?» Она подняла руки в армированном костюме. В отличие от Нолдовского, более громоздкого, этот плавно повторял фигуру человека. Лиана в нем становилась чуть массивнее. Тонкие металлические полосы, окружавшие тело, тем не менее, были гораздо надежнее изделий наших друзей в белых скафандрах. Экзоскелет не был скафандром, а всего лишь представлял собой каркас, на котором крепилось дополнительное оборудование и помогал телу мускульными усилителями. Брони он практически не имел и был полностью заточен на поражение цели, но он обладал одним большим преимуществом. Экзоскелет защищал голову чем-то вроде шлема и в то же время считывал направление глаз оператора. Таким образом, человек мог дать команду на автоматическое сопровождение цели одним из орудий, а их в экзоскелете хватало. На предплечьях обеих рук были укреплены шестиствольные пулеметы, ленты с боепитанием уходили в спаренный ранец на спине, который мог сбрасываться по желанию оператора. Если вы не забыли, в каждом из ранцев дремал заряд на 5 килотонн. Неплохое аутодафе можно устроить, главное самому успеть свалить. На ключицах располагались ракетометы, каждый из них имел по пять управляемых ракет, которые могли двигаться по траектории, выбранной оператором, а также сами к намеченной цели. Попадание в верхнюю часть проекции зараженного вплоть до элиты гарантировало стопроцентную смерть объекта. Что касается самой элиты, по заверениям Клюва, здесь все было неоднозначно. Попадались такие экземпляры, что могли проглотить ракету и потом выплюнуть ее назад. Кроме ракетометов и пулеметов, экзоскелет содержал в районе икр на ноге небольшие контейнеры. Они раскидывали вокруг себя мины. Разные, светошумовые парализующие. Просто со взрывчатым веществом. Все имели таймер на три позиции. Мгновенно, замедлением на одну минуту и на три минуты. Также просто могли лежать, пока на них не наступят. Характерная особенность малышек состояла в том, что они моментально оценивали ландшафт и сливались с ним. Экзоскелет видел, где они лежат, и подсвечивал их оператору, чтобы тот не наступил, даже учитывая систему свой-чужой. Также экзоскелет умел быстро бегать и мог сильно ударить, в случае чего, бронированным кулаком. Частота металлических полос защищала от прямых ударов. Коготь, конечно, пройдет, но лучше до этого было не доводить. Этой штукой можно пользоваться всем, не только снайпером. Сам комплект весит больше ста кг. Но с нашими имплантами каждый сможет нести его с собой или попросту идти в нем, но тогда расходуется заряд батареи, объяснил череп. Запасные есть? Разочарованно спросила Лиана. «Э, есть. И насколько же хватает одной? На месяц они атомные, если верить маркировке. Ты не забывай, что не мы это делали. Я же говорю, бункеры, набиты подобным инвентарем. С этим вообще проблем нет. С оружием? Да, его как будто специально оставили здесь, но есть нюансы. Склады есть, но не всегда доступны. И учти еще, что обращенные такие же люди и также могут одеть экзоскелет. И гарантированно имеет имплант, добавил я. «Жопа!» – расстроилась Лиана. «Не совсем. Как дело доходит до противостояния с ними, то, как правило, они забывают обо всем и стремятся покусать тебя, а не изрешетить». «Уф, ну это еще куда не шло», – выдохнула Лиана. «Но смотри, если укусит шею, то тебе кранты», – предупредил Череп. «Может, смастерить воротник?» – предложил я. «Я видел титановые листы». «Есть уже, выдам вам вместе с верхней одеждой. Экзоскелет они все равно не прокусят. Я вам хотел предложить еще одно дельце. папа Кац, ты знахарь?» «А то, потомственный!» Изя быстро спрятал фляжку в карман и вытер рот рукавом. «Так получилось, что своего знахаря в бункере сейчас нет, спился. Приходящий будет только через две недели, но мы к этому времени уже отчалим». «Есть у меня одна мыслишка, но для этого дельца нужен знахарь». «Чак зачесать, громко икнул Изикац. «Эх ты, ну кого же ты стал похож, старичок!» — пристыдила его Лиана. «Так что надо?» — спросил Кэт, отмахиваясь от моей жены. «У нас есть пленный, а прощенный есть предложение, что он может послужить переводчиком между нами и нейромантами». «Ты бы мог попробовать вступить с ним в связь?» — спросил череп. Лиана и кобра улыбались. «Я про ментальную, если что». «Легко! Тогда пойдем». Слез за черепом мы вышли из комнаты в коридор. Лиана так и не сняла экзоскелет. Сейчас она была со мной одного роста. Она насмешливо посмотрела на меня, а я не удержался и поцеловал ее в губы. Я, конечно, сожалела Наташе, но жизнь идет своим чередом. Тем более мы же задались целью найти средства вернуть их к жизни. Лиана тоже погревала подруге, но, с другой стороны, она теперь осталась одна, чему была рада и не скрывала этого. «Неужели никто не пробовал раньше поговорить с ним?» — удивился папаша Кац. Пытались, но вот что интересно, после таких диалогов обращенный впадал в некое подобие комы и переставал отвечать на дальнейшие расспросы. «Почему?» «Кто его знает, были предложения, что обращенные на связи с неромантами, и те их удаленно отключают, чтобы не разболтали секреты». «Логично. Мне что у него спросить?» «Не знаю, спрашивай что угодно, но по-своему». Обычным голосом они почти не говорят, только между собой. Пытать бесполезно, боль они умеют гасить, решили попробовать знахарей. «И как?» Один из десяти смог пробиться к нему в голову, а то, может, и врет. «Не всякий может, кстати». «О, папаша Катт слывет в своем деле очень мощным стариком», — сказала Лиана, поскрипывая суставами экзоскелета. «Когда не пьян?» «В самом деле?» «Да, меня ценили», — признался знахарь. «Если ты так хорошка, говори, говоришь, то, вероятно, сможешь починить его себе. Будем надеяться, что у нас все получится», — повеселил череп и предупредил. «Близко к нему не подходите». «Мы долго шли по длинному полутемному коридору, шагая по бетонному полу. Эхо от наших шагов разносилось далеко, особенно от Лианы с ее скрипучим суставом. Черепа советовал зайти к клюву, чтобы тот разобрал и смазал. В этой части бункера почти не было людей. Все помещения были отданы под многочисленные склады, закрытые на знакомые бронированные двери со штурвальными замками». «Наконец мы достигли конца коридора, под потолком тускло горела слабая лампочка. Черри постучал условным стуком рукояткой пистолета по двери, и штурвал нехотя повернулся. Внутри было еще темнее. У самой двери стоял стол, стул и кушетка. На столе кипел чайник, была расстелена газета с открытой банкой тушенки». И толсто нарезанным черным хлебом натюрморт завершала очищенная луковица. Нас встречал молодой парень разгрузки двумя маузерами. Один висел на поясе, другой под мышкой. «Ну, а как?» Череп кивнул в дальний угол, где в камере огороженной решеткой кто-то копошился. «Как ты сказал, стакан выпил с утра». «Молодец, свободен, иди к доктору, он тебе гематоген удаст». «А как же он?» — просил парень, заворачивая свои харчи в газету. А все, закончим эксперимент, надоел он. Отрезал череп, парень кивнул и быстро вышел из камеры. Он его своей кровью поил, не поверила своим ушам кобра. Надо было твоей, усмехнулся череп. Ты скажи в следующий раз, когда встретим их. Спалень, а сейчас. Черри подошел к стене и нащупал невидимый выключатель, раздался щелчок и камеру залил невыносимо яркий свет. Все зажмурились. «Зачем?» — спросил я. «Они впадают в некий транс при ярком свете, не так опасны». Словно подтверждение его слов из глубин клетки к решетке прыгнуло что-то очень быстрое. Мы отпрянули, хотя и стояли достаточно далеко. Руки крупного мужчины, больше похожие на лопаты. Обхватили прутья и попытались их разжать. Я с ужасом увидел, как гнется арматура в два пальца толщиной. Какой же надо обладать силищей, чтобы провернуть такое? Он без импланта? А, да, ника, иначе бы он разнес все здесь за пару минут. Он просто по жизни такой сильный, не думай, что они все такие. Чеф, дай свою кровь! прошипел обращенный прилипнув своей мордой к решетке спутанные давно немытые волосы валившиеся глаза с огромными мешками под ними общая бледность и худоба выдающиеся скулы и два клыка торчавшие из под верхней губы ты уже пил дай дай дай потребовал монстр на его лбу выступили жилы, и он снова стал трясти решетку закончил и сел Кому был обращен крик черепа, больше я не понял, но я сам чуть не сел на пол, настолько властно это прозвучало. Генерал же, мать его, тренировался, по на солдатиках. Обращенный плюхнулся кулем на рваный матрас. Все-таки окрик предназначался обращенному, но это не дар ментата, подумал я. «Сейчас тебя смотрит один человек, после чего я тебе дам целый стакан своей крови». Обращенный облизнулся, кивнул и встал, после чего завел свое ручище за спиной и просунул их в широкую щель. Череп сноровисто застегнул на запястьях наручники, затем просунул ремень между прутьями решетки и шеи обращенного, примотав его затылком к металлическим прутьям. То же самое он проделал с лодыжками, намертво превентив их клетки. «Вот так лучше будет, стой смирно и получишь обещанные» похлопал обращенного по плечу. «И я прошу, говорить с ним бесполезно, он почти уже утратил речь. А сами видите, как мычит, но понимать еще не разучился. Почему? Ты же говорил, что их почти не отличить от людей. Это когда он живет в социуме и питается постоянно кровью, его жертва привязана к нему как хвостик и никогда ничего не расскажет другим». А она и сама не понимает, что с ней происходит, замечают замечаю только, что человек начинает катастрофически быстро худеть. «И он меня не укусит?» Папаша Кэт с опаской подошел к клетке. «Ну и вонь, бля!» «Нет, не укусит, а потом руки помоешь. Приступай!» Скомандовал череп и знахарь положил свои руки на затылок обращенному.